Второе. Именины празднует Малафей. Третье. В этот день нет никаких праздников и даже именин нет, так что в этот день люди страмаслябо работают. Четвёртое. Первый копещук. В этот день люди страмаслябо выходят из домов, чтобы поплакать по умершим людям и свиньям. Вечером выжимают промокшие от слёз бороды. Из чьей бороды больше всего слёз натечёт, тот считается самым чувствительным и душевным человеком, его все уважают. Пятое. Именины празднуют свинострам. Шестое. Именины празднует блугай. Седьмое. Именины празднует Пудамир. Восьмое. Именины празднуют Слябарыг. Девятое и десятое. Пеняковы дни. Пеняк – стромослябский бог, покровитель охоты. На самом деле, один из людей в Урундшунба, в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа стромосляба. В этот день стромослябы выпускают своих свиней на улице и бегают за ними с оружием в руках, Делая вид, что охотятся. Таким образом, они пытаются доставить удовольствие пиняку. К тому, разумеется, до фени. Одиннадцатое. Именины празднует Чурыня. Двенадцатое. Именины празднует Дорожай. Тринадцатое. Именины празднует Давыд. Четырнадцатое. Незгин день. Незга – большой лесной дух. На самом деле, один из людей Врундшумба, в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа стромасляба. В этот день люди стромасляба идут на опушку леса и бегают там, задрав рубахи, чтобы развеселить Незгу. Это необходимо, чтобы Незга стал добрым и на следующий день позволил им праздновать Лешабаку леса. Пятнадцатое и шестнадцатое. Лешабак леса. Мудрецы из народа Вурунчунба были вынуждены окружить земли, где обитают Страмослябы, огромным количеством всякой искусственно созданной нечисти, чтобы свести к минимуму контакту Страмослябов с внешним миром. По их мнению, эти контакты не пошли бы на пользу миру Хомана. Стражи, обитающие в лесах, Страмослябы по привычке считают лешими. Во время лешабаки леса они заходят в лес, чтобы оставить там гостинцы для леших, с которыми безуспешно пытаются поддерживать хорошие отношения. Именины празднует Перендей погайла. 17 -е. бубнугин день, бубнуга глава стражей охраняющих лес. Страмосля бы считают, что он живёт под корнями самого большого из деревьев. В этот день страмослябы снова идут в лес, чтобы передать подарки для бубнуги. 18-е заблодгин день. Заблогда один из лесных стражей, ближайший помощник бубнуги, живёт в буреломе. В этот день страмослябы несут ему гостинцы. 19-е кырнугин день. Кырнуга Ещё один из лесных стражей живёт под корягой. Стромослябы считают, что он близкий друг и помощник заблодги, поэтому стараются угодить и ему. В этот день они снова отправляются в лес с подарками для Кырнуги. 20. Плежнуха в день. Плежнух ещё один из лесных стражей. Живёт во авраге. Стромаслябы считают, что он ближайший помощник Кырнуги. Поэтому в этот день они снова отправляются в лес. На этот раз с подарками для плежнуха. 21 Слумов день. Слумо имя, которое люди Стромаслябы дали одному из Ворунчундба. Они считают его богом зимы, какого и на материке Мурбангон нет. Мягкий климат Страмосляба объясняют исключительно добрым характером Слумы. Поэтому в Слума в день они пытаются сделать ему какие-то подарки.